Глава седьмая. Будучи обречены на тоскливое ожидание и бездействие, мы примирились со своей судьбой и вооружились угрюмым терпением. Отсчитывали медленные часы их хмурые дни и уповали, что Господь пошлёт наконец желанную перемену. Единственным исключением был Паладин. Я хочу сказать, что он один из всех нас был счастлив и ничуть не тяготился праздностью.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 Сапоги с раструбом, длинная шпага и все прочее. Словом, изящный и живописный костюм, для которого представительная фигура Паладина была подходящей вешалкой. Он носил это платье в свободные часы. И когда он принимал чванливую позу, положив одну руку на эфес шпаги, а другой покручивал свои недавно пробившиеся усики, то все прохожие останавливались и восторгались, и, по правде говоря, было чем восторгаться, потому что он представлял собой красивую и величественную противоположность щуплому французскому дворянчику, затянутому в приглядевшийся французский костюм того времени. Он был пчелиным королем маленькой деревни, ютившейся у подножия хмурых башен и бастионов замка Кудре и общепризнанным властелином распивочной местного трактира.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 его мастерство было утонченнее, когда он в десятый раз описывал сражения, то его рассказ слушали с большим трепетом и интересом, потому что он никогда не повторялся. Он создавал новую битву, великолепнее прежних, и с каждым разом возрастали потери врага, расширялись границы народного бедствия, увеличивалось в окрестной стране число вдов, сирот и страдальцев.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 Однажды Ноэль Рэнгисон спрятался среди слушателей и рассказал мне, а потом мы отправились слушать вдвоем, упросив жену трактирщика предоставить в наше распоряжение свою комнатку, где мы могли бы став у дверей видеть и слышать все происходившее. Зала для посетителей была просторна. Впрочем, это не мешало ее уютному и гостеприимному виду, так как повсюду на кирпичном полу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 Хозяин, хозяйка и их миловидная дочь сновали среди столиков туда и сюда, едва успевая удовлетворять требования посетителей. Комната эта была длиною примерно так около 40 футов, а в средней части ее было оставлено свободное пространство, находившееся в полном распоряжении паладина. В конце этого прохода были устроены подмостки в 10 или 12 футов шириной. На возвышении этом, куда надо было всходить по трем ступенькам, стояли огромное кресло и столик. Среди занятых венцом посетителей было несколько знакомых нам лиц. Сапожник, канавал, кузнец, плотник, оружейник, пивовар, пекарь, мельничный батрак в своей обсыпанной мукой куртке и так далее. И как подобает, ибо так водится во всех деревнях, самой важной и заметной персоной был Цирюльник. Так как его должность заключалась в том, чтобы рвать всем зубы и для поддержания здоровья делать раз в месяц кровопускание всем взрослым обывателям, то он знаком решительно со всеми и благодаря постоянному общению с людьми, различных положений усвоил все тонкости приятного обращения и как никто другой способен вести занимательную беседу. Было также немало возниц, погонщиков и им подобных, вплоть до странствующих ремесленников. Когда наконец ленивой походкой вошел Поладин, то его встретили громким ура, а цирюльник, кинувшись вперед, приветствовал его многочисленными низкими, изящными и крайне изысканными поклонами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 обрабатыванию и выращиванию, благодаря тому вниманию, которое является естественным спутником данного таланта и по праву вознаграждает за длительные труды. Гости сели на места и начали стучать кружками по столам, крича «Прием у короля! Прием у короля! Прием у короля!». Паладин стоял, приняв наиболее картинную позу.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 Приращение вымысла также становилось истиной. Он вкладывал сердце в эти невероятные рассказы, подобно поэту, вкладывающему душу в свое героическое повествование, и его чистосердечие оживляло всякую картину. Оживляло, поскольку суждение касалось его самого. Никто не верил его рассказам, но верили, что он верит. Он вводил свои преувеличения без щегольства, без подчеркивания. А так, невзначай. Иной раз даже не замечали видоизменений рассказа. На первом вечере он упоминал о губернаторе Вукулера, просто как о губернаторе Вукулера. На втором вечере он назвал его своим дядей,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 прямом потомке самого великого и доблестного из двенадцати плодинов Карла Великого. В третий вечер он говорил о нем как о прямом потомке всех двенадцати. На протяжении трех вечеров пладин произвел графа Вандомского из недавних знакомых в друга детства, а напоследок в Шурина. На приеме у короля все возрастало в той же пропорции. Сначала четыре серебряных трубы превратились в двенадцать, затем в тридцать пять и, наконец, в девяносто и к этому времени он добавил столько барабанов, что залу пришлось увеличить с пятисот футов до девятисот, было бы слишком тесно. По мгновению его руки число присутствовавших приумножалось в столь же быстрой степени.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 Пристально всмотрелась она в лицо этого лживого негодяя, как вот я теперь смотрю на тебя. Приосанилась с благородной простотой, как я. Затем она обернулась ко мне, вот так, протянув руку. «Так!» — указала на него пальцем и произнесла, тем твердым, спокойным тоном, которым она привыкла отдавать распоряжения во время битвы. «Стащи-ка строна этого...» самозванного подлеца. Я, выступив вперед, как сейчас вам показываю, схватил его за шиворот и приподнял на руках, вот так, словно какого-нибудь младенца. Слушатели вскочили, крича, топая и гремя кружками, и прямо-таки сошли с ума при виде этого великолепного проявления силы.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 Они осушили свои кружки, снова раздалось «Ура!», не смолкавшее по крайней мере минуты две, а паладин величественно стоял на эстраде и милостиво улыбался.